Послушай, что было дальше. Нильс и Мартин познакомились с домашней гусиной Мартой. Акка приняла Марту в стаю. Через несколько дней у подножия серых скал вырос целый гусиный город. Мартин с Мартой тоже обзавелись собственным домом. Первый раз в жизни пришлось им жить своим хозяйством. Сперва это было не очень-то легко, ведь что-то мне говори о домашней гуси, избалованной народ. Привыкли жить, ни о чем не думая. Квартира для них всегда готова, обед каждый день в корыте подают, только и делай, ешь да гуляй. А тут и жилье надо самим строить, и о пропитании самим заботиться. Но все-таки домашние гуси — это гуси, и Мартин с Мартой отлично зажили в новом доме. Нильсу поначалу пришлось трудно. Сперва ему всей стаей построили теплое красивое гнездо, но он не захотел в нем жить. Как-никак он был человек, а не птица. Нильс решил построить себя гнездо, Настоящий дом с дверью, окном и крышей. Он наломал тростника и на Мартине свез его на лужайку, потом он срезал в лесу четыре прямых веточки, обстрогал их хорошенько и застрелил с одного конца. Получилось четыре одинаковых колышка. Тогда Нильс начертил на земле ровный четырехугольник и принялся вбивать в каждый угол по колышку. Нильс устанавливал колышек острием в самый угол, а потом сверху бил камнем по тупому концу. Когда все колышки были забиты, Нильс начал строить стены. Мартину и тут нашлась работа. Он подносил в клюбе тростниковые бревна и укладывал их одно на другое, а Нильс травинками связывал их по углам. Потом Нильс выпилил в стене дверь и окошко и принялся за крышу. Крышу он сплел из тоненьких гибких веточек, как в деревне плетут корзины. Она и получилась, как корзина, вся просвечивала. «Ну, ничего, светлее будет», — утешал себя Нильс. Когда дом был готов, Нильс пригласил к себе в гости Акку Кнебе Кайзе. В самый дом она, конечно, не могла войти, в дверь пролезла только ее голова, но зато она хорошенько осмотрела все снаружи. Дом-то хорош, сказала Ака, а вот крыша ненадежная. И от солнца под такой крышей не спрячешься, и от дождя не укроешься. Ну да этому горю помочь можно. Сейчас мастеров тебя доставлю. И она куда-то полетела. Скоро она вернулась с целой стаей ласточек. Ласточки закружились, захлопотали над домом. Они улетали, прилетали, улетали, прилетали и без устали стучали клювами по крыше и по стенам. Не прошло и часа, как дом был со всех сторон облеплен толстым слоем глины. Ууу, лучшим всяких штукатуров работает! Весело закричал Нильс. Молодцы! ласточки. Так понемногу все устроились и зажили своими домами. А скоро появились новые заботы: в каждом доме запищали птенцы. Только в гнезде у Акикнобикальзе было по-прежнему тихо, но хотя сама она и не вывела ни одного птенца, у нее сразу появилось штук двадцать детей. С утра до вечера она летала от гнезда к гнезду и показывала неопытным родителям, как надо кормить птенцов, как учить их ходить, плавать и нырять. Больше всего она беспокоилась за детей Мартина и Марты. Она очень боялась, что родители будут их слишком баловать. У Мартина и Марты было пятеро длинноногих гусенет. Родители долго думали, как бы назвать своих первенцев, да все никак не могли выбрать подходящих имен. Все имена оказались им недостойными их красавцев. То имя было слишком короткое, то слишком длинное, то слишком простое, то слишком мудреное. То нравилось Мартину, но не нравилось Марте, то нравилось Марте, но не нравилось Мартину. Так, наверное, они и проспорили бы все лето, если бы в дело не вмешался Нильс. Он сразу придумал имена всем пяти гусенятам. Имена были не длинные, не короткие и очень красивые. Вот какие. Юкси, Какси, Кольмен, Нальве, Виси. Юкси, Какси, Кольмен, Нальве, Виси. По-русски это значит первый, второй, третий, четвертый, пятый. И хотя все гусенята увидели свет в один час, но Юкси то и дело напоминал своим братьям и сестрам, что он самый старший. и на этом основании требовал, чтобы все его слушались. Но братья и сестры не хотели его слушаться, и в гнезде Мартина не прекращались споры и раздоры. «Весь в отца», — думал Нильц, глядя на Юкси. «Тот тоже вечно скандалил на птичьем дворе, никому проходу не давал. А зато теперь какой хороший гусь». Раз в десять в день мартиной марта призывали Нильса на семейный суд. Он разбирал все споры, наказывал виновных и утешал обиженных. И хотя он был строгим судьей, гусениата очень любили его. Да и не модерно? Он гулял с ними в лесу, учил их прыгать через палочку, водил с ними хро воды. Снова он стал гусиным пастухом. Но почему-то теперь это занятие ему очень нравилось. Наверное, потому что никто не заставлял его, ведь всякому известно, что охота пущей неволи. Мартин и Марта очень гордились своим потомством Юкси Какси Кольменнелле Висси.